Мишель Бюсси. «Самолет без нее». Роман. Перевод с французского Головиной Москва. Издательство Вечи. 2017 год. Категория 12+. Посвящение. Старикоске Малу, родившейся одновременно с этой книгой. 23 декабря 1980 года. 0 часов 33 минуты. Аэробус 5403 «Стамбул-Париж» провалился в воздушную яму. Меньше чем за 10 секунд он едва ли неотвестно ухнул вниз почти на 1000 метров, но снова выровнялся. Большинство пассажиров спали, они мгновенно пробудились с отвратительным ощущением, какое должен испытывать человек, задремавший на ярмарочной карусели. Хрупкие соны зели прервали не толчки самолета, а крики пассажиров. К турбулентности и воздушным ямам она привыкла. Не зря уже три года работала стюардессой на международных рейсах компании «Турецкие авиалинии». У нее был перерыв, но поспать ей удалось всего-то минут двадцать. Открыв глаза, она увидела Мелиху, опытную бортпроводницу, с которой летала в одной смене. Та стояла над ней, низко склонившись к вырезу ее узкого оформленного пиджака. «Изель, Изель, просыпайся, тут такое творится, мы в снежную бурю попали. Командир говорит, видимость нулевая, займешься своими пассажирами». Изель напустила на себя нарочито невозмутимый вид, еле, бывалому асу небес, впадать в панику из-за таких пустяков. Она поднялась с кресла, отдернула пиджак, подтянула юбку, секунду полюбовавшись на свое отражение в экране выключенного монитора. «Не дать с ним взять турецкая куколка» и двинулась направо в свой отсек. Разбуженные пассажиры больше не кричали, просто сидели и смотрели на нее не столько испуганно, сколько удивленно. Самолет продолжал раскачиваться. и Зель шла по проходу, стараясь улыбнуться каждому. «Все в полном порядке, причин для беспокойства нет. Просто мы попали в небольшую снежную бурю над горами Юра. Менее чем через час будем в Париже». Изель вовсе не вымучивала из себя улыбку, мечтами она уже была в Париже, они задержатся в городе на три дня до самого Рождества. Целых три дня во французской столице, три дня полной свободы. При одной мысли об этом она радовалась, как девчонка. Обходя пассажиров, она поочередно задержалась возле мальчика лет десяти, вцепившегося в бабушкину руку, молодого клерка в мятой сорочке, Она была бы непрочно завтра столкнуться с ним где-нибудь на Елисейских полях. Турчанке, съехавшей на глаза, по всей видимости, за резкого толчка очедре, нахухлившегося старика, сидевшего зажатыми между колен ладонями и бросавшего на нее молящие взгляды. Все в порядке, волноваться нечем. Изель спокойно шла по проходу, когда аэробус снова резко накренился. Послышались крики, молодой парень в правом ряду с аудиоплеером в руках дурашливо воскликнул. «Выполняем мертвую петлю?» В ответ раздались рубкие смешки, но их мгновенно перекрыл громкий плач младенца. Ребенок лежал в переносном кресле, прямо перед Эзель, в паре метров впереди. Девушка пригляделась, совсем кроха, месяца два-три, не больше. Девочка в белом платьице, в оранжевый цветочек и вязаной шерстяной кофточке. «Нет, мадам», — решительно произнесла Изель, — «нельзя». Мать малышки, сидевшая сбоку, уже расстегивала ремень безопасности, собираясь взять ребёнка на руки. «Прошу вас, мадам», — твёрдо повторила Эзель, — «вы должны оставаться пристёгнутой. Это требование безопасности. Это...» Мать не только не ответила ей, она даже не повернулась в её сторону. Склонилась над люлькой, свесив вниз свои длинные волосы. Младенец заплакал громче. Изель немного растерялась, но двинулась вперед. Самолет снова ухнул в воздушную яму. Три секунды падения, наверное, еще тысяча метров. Кое-кто из пассажиров коротко вскрикнул, но большинство сидели молча, словно они мели. Они уже поняли, что шараханье самолета нельзя объяснить простыми порвами зимнего ветра. От толчка Изель упала на бок, локтем въехав в плеер парня из правого ряда, отчего у того перехватило дыхание. Даже не извинившись, она поскорее поднялась на ноги. Прямо перед ней продолжала заходиться плачем трехмесячная девочка. А мать уже расстегивала ремень безопасности на переносном кресле. «Нет, мадам, говорю вам». Изель выругалась про себя. «Колготки поехали». Машинально надернула юбку. «А вот ведь невезуха». «Да уж, если кто и заслужил три дня и две ночи развлечений в Париже, так это она». «Дальнейшее произошло очень быстро». На краткий миг Эзелия почудилась, что плач младенца вторит такой же плач, доносящийся откуда-то слева, дальше по проходу. Серваный лон и её колготок коснулась трясущаяся рука парня с плеером. Пожилой турок одной рукой обнимал за плечи свою жену в чедре, вторую просительно протягивая к Эзелию. Мать, наконец распутавшая ремни на детском кресле, тянулась к плачущему ребёнку. Это были последние картины, запечатлевшаяся в мозгу стюардесса перед тем, как аэробус врезался в гору. От удара Изель швырнула метров на десять вперёд, к дверце аварийного выхода. Её прелестные, затянутые в нейлон ножки переломились, словно пластмассовые куклы, надоевшие своей склонной к садизму малолетней хозяйки. Хрупкая грудь расплющила металл, угол дверцы врезался ей в левый висок. Изель умерла мгновенно, в этом ей повезло. Она не видела, как погасло освещение в салоне, не видела, как самолет, сминаясь, словно жалкая банка из-под Кока-Колы, рушился на лес, ощетинившийся деревьями по одному валившимися под его весом и тормозившими его безумное падение. Она не почувствовала, как в воздухе запахло керосином, не испытала рвущей тело боли, доставшейся на долю 23 пассажиров, сидевших в передней части аэробуса и принявших на себя сокрушительную силу удара. Она не закричала от ужаса, когда загорелся салон, превращенный в ловушку для еще оставшихся в живых остальных 145 человек.